Вазимода церкви Спаса на Сенной. Глава первая. Труп на паперти. Было около десяти часов утра. Я шла в шлафроке, сидел за кофе, как вдруг раздался звонок, и в переднюю торопливо вошел любимый сторож-курьер Путилина. «От Иван спешное письмецо!» Подал он мне знакомый синий конвертик. Я быстро распечатал его и пробежал глазами записку. В ней стояло «Дружище, приезжай немедленно, если хочешь присутствовать при самом начале нового необычайного происшествия. Дело, кажется, не из обычных. Твой Путилен». Нечего и говорить, что через несколько минут я уже мчался на гнедой лошадке к моему гениальному другу. «Что такое?»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 что случилось стояла передо мной загадка мы остановились вылезли из коляски толпа расступилась образуя тесный проход путилен быстро прошел по нему и остановился около темной массы лежащей почти у самых ступенек паперти тут уже находилось несколько должностных лиц судебный следователь прокурор судебный врач и другие не задержал здоровый с ними проговорил путилен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 Огромная голова чуть не с полутуловища, над которой безобразным шатром вздымалась копна рыжебурых волос. Небольшое в кулачок лицо, один глаз был закрыт совершенно, другой представлял собою узкую щелку, сверкавшую нестерпимым блеском. Лицо его, вот точно лицо скопца, было лишено какой бы то ни было растительности. Несуразно длинные, цепкие руки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 Так почему же ты интересуешься мертвой? Такс, Любопытно. Шутка сказать, перед самой церковью и вдруг эдкое происшествие. Путилин отдернул покрывало холст, которым уже накрыли покойницу. На, смотри. О, господи! Каким-то всхлипом вырвалось из груди урода-горбуна.